Глава 15. От обезьяны до дикаря. Шум борьбы Тарзана с Нумой привлёк взволнованную толпу дикарей из селения, и через несколько минут после того, как лев умер, их окружили гибкие чёрные воины, которые жестикулировали и засыпали их тысячами вопросов, не давая им времени отвечать. Потом появились женщины и дети, живые, любопытные, и приведит Арзана, вопросы посыпались ещё не у Тамими. Наконец, новому другу человека обезьяны удалось заставить себя слушать, и когда он закончил, между жителями поселения началось соревнование, кто больше почёсти воздаст странному существу, спасшему их товарища и сразившемуся один на один с лютым нумой. В конце концов, они повели его к себе в деревню и натаскали ему даров.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 рокового. Хотелось бы ему остаться с глазу на глаз с русским в тёмных джунглях хотя бы на несколько минут. А если бы он мог видеть, как в это самое время Роков с увлечением отдаётся задаче заслужити расположение красивой мис Стронг, он, вероятно, ещё сильнее пожелал бы отмерить негодяю ту кару, которой он заслуживал. Первая ночь Тарзана среди дикарей.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 у европейцев. Он попробовал узнать у своих хозяев, откуда они берут этот металл, но они не понимали его. Когда пляски закончились, Таранзан собрался уходить, но они почти умоляли воспользоваться их гостеприимством и поселиться в большой хижине, которую Вождь отвёл специально для него в стороне от остальных. Он попробовал объяснить им, что вернётся утром, но они и не понимали. Когда он, наконец, отошел от них и направился в конец поселка, в противоположную от ворот сторону, они еще больше недоумевали. Но Тарзан прекрасно знал, что делает. Опыт прошлого научил его, что то земное селение всегда наводнены насекомыми и мелкими грызунами. Он предпочитал искать убежище на качающемся дереве, под открытым небом, чем забираться в отравленную атмосферу